Глава четвертая. Связи с базой не было, и неприятные мысли посещали не только меня и Артемьев. Вся эта поездка, изначально планировавшаяся как развлекательно отдыхающая, вылилась в жуткое побоище. Ранены были практически все, троих потеряли убитыми. Двое были из вновь присоединившихся бойцов полка внутренних войск из будущего, а третьим лейтенант-разведчик из сводной группы майора Фролова, которая присоединилась к нам для силовой поддержки во время недавнего конфликта с татарскими бандитами в Симперополе в будущем. Да и наше положение было практически безвыходным. Шестеро тяжело раненых бойцов и пятеро тех, кто еще оставался на ногах и мог оказать сопротивление. Себе относил к относительно годным к боевым действиям, поэтому, несмотря на сильную боль в ребрах, Надел бронежилеты и, вооружившись автоматом, сидел возле стены и пытался собраться с мыслями. Буквально полчаса назад ночное небо осветилось целым фейерверком разноцветных вспышек, и до нас донесся сильнейший удар, что говорило о подрыве минимум пары тонн тротил. Вся эта свистопляска сопровождалась дикими помехами в радиоприемниках, и парочка из них прекратила просто принимать радиосигнал После укола обезболивающего состояние немного улучшилось. Шум в голове после явного сотрясения мозга немного отошел на второй план. Стоящий рядом Санька удивленно спросил. «Командир, а что это было?» «А тебе что напоминает?» «Да похоже на маленький атомный взрыв, ударная волна, свет и мощный радиоэлектронный импульс». Да, похоже. Только это больше напоминает выброс энергии при аварийном отключении портала. При какой процедуре это делается, а? Попытка захвата, ошарашно прогурил Артемьев. Вот и я про то. Короче, обыграли нас Саня по всем статьям. Одна надежда, что в бункере народ нормально сработал, и дал нападавшим по зубам. А дальше пойдут переговоры. «Нам-то что делать?» «Ждать!» «Местные армейцы не полезут, БТР подбит, но пулеметы у него действуют». «Кстати, вы там пленных захватили, что они говорят?» «Кто давал команду нас прессовать?» «Ссылаются на своих командиров. Двоих мы взяли, но они в джипе были, когда возвращались одного прямо в голову шальной пулей, а второго осколком гранаты». «Да уж весело». Сколько вообще народа полегло? — Ну, с нашей стороны ты знаешь, а с их… ну, человек 10 не больше, старались щадить, стреляли по ногам. — Да уж, дружили нам предки. Кстати, что там в ли Ребята вроде прошерстили, выловили человек 20 половину пинками выгнали, а часть сидят в соседнем коридоре, связанные стяжками. Тут из темнотой галереи показался Егор Карев, толкающий перед собой двух девушек в красноармейской форме. Они были явно напуганы и постоянно спотыкались в разбросанные по полу деревянные ящики и бутылки с шампанским. «Товарищ майор, вот еще нашел! Прятались в закутке! Говорят, телефонистки!» «Ну, давай веди их сюда! Интересно будет пообщаться!» Девушки насторожно подошли к сидящему на деревянном ящике человеку в форме майора МКВД, необычной экипировки и с разбитым лицом. Представьтесь. Помещение освещалось небольшим фонарем на светодиодах, заливая все вокруг бледным голубоватым светом, создавая при этом на стенах гротескные картины из движущихся теней. Одна из них, высокая коренастенькая в морских штанах, со злобой зыкнула и отвернулась. А вторая невысокая пушечка с растрепанными густыми волосами помялась видимо хотя что-то спросить но смолчала девушки значит так объясняю картину я майор кречетов главное управление государственной безопасности нквд ссср высокая только чуть хмыкнула и на лице на мгновение появилась презрительная гримаса Егор эту, кинул струну высокой к остальным, вторую оставь. «Есть! Сделаю!» Она попробовала упираться, но Егор с силой так сжал ей руку, что она охнула от боли и не стала противиться. Девушка, оставшаяся одна, смотрела себе под ноги, боясь встречаться с иной взглядом. «Как тебя зовут?» Она что-то пробурчала. «Повтори! Не слышу!» «Ирина!» «Вот и хорошо, Ира!» Мой мозг лихорадочно работал еще выход из сложившейся ситуации. Сейчас мы были на месте террористов, которые захватили заложников, но противная сторона была еще не в курсе правил диалога, которые вырабатывались к концу века. Еще не было показательных захватов людей перед камерами, еще бородатые обреки не прикрывались беременными женщинами и не дарили их приговоренным детям просроченные сникерсы. «Значит так, Ира, слушай меня внимательно!» Она молчала. «Посмотри мне в глаза!» Никакой реакции. «Ладно, он уже строже!» «Посмотри мне в глаза!» Она не смело подняла глаза и усталась на меня. «Ну, совсем дитё! Ну, кто таких на войну берёт? Вон, вся дрожит от страха!» «Ира, запомни! Никто здесь ничего плохого тебе не сделает!» «Запог, поняла?» Она еле заметно кинула головой. «Повторяй. Со мной никто ничего здесь не сделает. Все будет хорошо. Ну, повтори». Девушка на автомате проговорила фразу. Потом еще раз и еще. По мере повторения она немного успокоилась. «Ну вот и хорошо. Значит так, Ира. Тут есть много раненых» им нужно срочно оказать помощь, но у нас нет такой возможности. Мы сейчас известим людей на улице, что ты выходишь. Ты передашь им следующие требования. Запоминай. Первое. Два человека с носилками без ремней, без оружия, без гимнастерок забирают раненых. Второе. Немедленный приезд начальника Севастопольского городдела НКВД, старшего лейтенанта госбезопасности Нефедова. «Всё, Ира, иди!» Она удивлённо смотрела на меня, как бы не веря. Я чуть повысил голос. «Игорь! Игорь Дунаев! Я, товарищ майор! Ты там вроде знакомого нашёл?» «Да нет, моряк просто. Так покричали и всё». «Ну вот, покричи, что выпускаем девчонку-телефонистку, чтоб не стреляли». «Хорошо, сделаем». Я откинулся на спину и прислонился затылком к прохладной стене. Опять навалилась тошнота, и хотелось лечь на пол и свернуться калачиком. За углом в темноту что-то кричал Дунаев, но сквозь шум в голове я плохо воспринимал все происходящее и постепенно скатывался в дрему. Тут меня тот -то обестеременно начал трясти. — Товарищ майор, санитары пришли за ранеными. — Обыскали? — Конечно, все нормально. — Давай сюда. То, что это никакие не санитары, было видно невооруженным взглядом. Молодые сильные парни, скорее всего, либо армейская разведка, либо моряки переоделись. Они осторожно, но с явным интересом пялились на нашу амуницию, особенно на приборы ночного видения, которые носили на головах бойцы, но пытались казаться простоватыми увольнями. «Ладно, санитары», — я специально выделил это слово, Значит так. Расклад такой. Первое. То, что вы не те, за кого себя выдаёте, это ежу, понятно. Наверное, из разведбата. Но это неважно. Важно другое. Мы не враги. Мы специальная группа Главного управления госбезопасности НКВД СССР, которая подчиняется непосредственно народному комиссару товарищу Берии. То, что здесь произошло, Это элементарная провокация. Один из них угрюмо прокомментировал. А убитые? Мы оборонялись и стреляли поверх голов, если вы не обратили внимания. А когда ваши идиоты поперли в атаку, били только по ногам. У нас тут практически все снайпера. Так что не советую снова лезть. В следующий раз просто всех положим уже без всякой жалости. Это первое. Второе. Мне нужна связь с Москвой. Наш канал связи погиб вместе с радиостанцией на бронетранспортере. Связь буду держать через начальника город-дела МКВД Севастополя. Понятно? Забирайте раненых, только без шуток. Терпение у нас закончилось. Они забрали одного человека и ушли в темноту, но вскоре вернулись. Потом еще одного, и все это делалось под пристальным контролем наших бойцов. После того, как унесли пятого раненого, они попросили привлечь еще санитаров, но получили отказ. «Только вы! Носилки можете передавать другой паре, которые будут находиться не ближе 40 метров от выхода. Все это без вариантов». Я опять начал проваливаться в дрему и показал, что прошло не более 40 минут, когда меня осторожно потряс Дунаев и доложил, что один из санитаров хочет пообщаться. ну веди его Тот не стал терять время и коротко бросил. Был звонок из штаба. Получили приказ прекратить огонь. И что вроде как вы свои. Я тут же встрепенулся и коротко бросил. И что? Я должен вас теперь сюда пустить толпой? Условия вы слышали. Минимум не Федов, максимум. Прямая связь с Москвой, с главным управлением нквд Тяните полевку, подключайте к вашим коммутаторам, но обеспечьте связь. Нас тут слишком ласково приняли, чтобы всем доверять. И главное, без фокусов». Тот немного смутился, пожал плечами и коротко ответил. «Я передам». Через минут двадцать все тот же санитар сообщил, что приехал Нефедор. «Давай его сюда». Нефедор оказался крупным, коренастым мужчиной, с обритой круглой головой. Он сильно волновался, от этого потел даже на таком холоде поэтому, помимо своего воли, часто протирал голову на своем платком. «Товарищ майор, старший лейтенант госбезопасности Нефедов, вы майор Кречетов?» «Да, это очень хорошо. Только что звонил товарищ народный комиссар и дал жесткие указания по вашему поводу». Я ухмыльнулся. «Ситуацию примерно давно уже прокачал и прекрасно понимал, что сейчас Берия ни при чем». Скорее всего, это частная инициатива какого-то урода, имеющего доступ к информации по пришельцам во времени и сумевшего протолкнуть в новое управление своего человека, провокатора Ивакяна. Поэтому реакция Берии говорила о том, что с базы, скорее всего, высказали свое ФИ Москве, не зная Светлану, во вполне своеобразной форме, о чем говорит оперативность и подчеркнутое дружелюбие в действиях Нефедова. — Хорошо. Обеспечьте мне прямой канал с Москвой. После подтверждения лично наркомом мы отпустим заложников вы Ну, в общем, вы понимаете. — Конечно. Сейчас прибежат телефонисты и подключат вас к морякам, а через них соединят с Москвой. — Ну, а вот и хорошо. Я всегда считал, знал и часто надеялся на это, что в нашей стране В нашем народе, если дать нужную зарядку и придать необходимое направление, все будет делаться быстро и качественно. Правда, к сожалению, заряд сохраняется недолго. Но в данной ситуации телефонист прибежал спустя 10 минут и, предоставив нам для пользования старый и допотопный вариант известного послуги в нашем времени полевого телефона Топика, быстро настроил связь, сообщил скороговоркой, что позвонят и быстренько удрал в темноту, опасливо на догорающий джип, громаду бронетранспортера и бойцов необычайной экипировки. Я ждал звонка, но все равно телефон задребежал неожиданно и весьма мерзко. Чертокнувшись про себя, что лучше они бы настроили какую-нибудь мелодию, поднял трубку и коротко сказал «Слушаю». Знакомый голос бодренько меня приветствовал. «Доброй ночи, Сергей Иванович». Это был не Берия, а судоплата. Но, тем не менее, этого человека я бы очень рад слышать. Доброй ночи, Павел Анатольевич. Я бы хотел извиниться за сложившуюся ситуацию. Но, как понимаю, простые извинения сейчас не нужны. Да, у меня погибли три человека на контролируемой вами территории. По сути дела, нас заманили в ловушку ваши люди. Извините, Павел Анатольевич, но это уже очень не смешно. У вас где-то течет, и очень сильно. Я вас прекрасно понимаю. Все получили строгие указания относительно вашего статуса, и никаких неожиданностей быть не должно. Что с Ивакеном? Убит в перестрелке, когда со своими костоломами мне ребра ломали. Даже так? Это очень прискорбно, у нас к нему накопилась масса вопросов. Я так тоже подумал, когда пришел в себя. «Видимо, мои товарищи вышли с вами на связь. У меня сейчас нет возможности с ними пообщаться, но очень хочется узнать, чем закончилась попытка проникновения». «По словам вашей супруги, все взяли без единого выстрела. Все остальное давайте обсудим на месте. Я срочно улетаю в Крым». «Хорошо, буду ждать».